кто остался. Глава седьмая, часть первая. Прошло всего 20 секунд с тех пор, как монстр в кошечьей шкуре и его питомец Ассасин выскочили из кабинета Роджинальда. И вдруг они снова пришли. Характерно лохматая голова Кейры вновь появилась в открытом окне, прежде чем зверолюдка схватилась за деревянную раму и запрыгнула внутрь. Она приземлилась на внутренний подоконник, позволив своим волосам и хвосту мягко покачиваться на холодном ветру. «Эй, Реджи, это опять я!» — сказала она, как ни в чём не бывало. «С возвращением, Бокси!» — ответил эльф спокойным тоном, который не выдавал его внутреннего волнения. «Ты что-то забыл?» «Ага. Сколько времени у депельгангеров занимает повышение ранга двадцать пятого уровня?» «От 12 до пятнадцати лет». «Это слишком долго!» Что ж, я не скажу в твоем случае, но умы тела обычного Деппельгангера все еще должны развиться в определенной степени, где-то до этапа взрослого ребенка, прежде чем они смогут начать абсорбировать экспи и уровни. Понимаешь, это в некотором смысле особенность, которую наш вид разделяет с детьми просвещенных рас. Вспоминая о собственном случае, сразу после повышения рангов Деппельгангера Бокси уже обладал телом полностью сформировавшегося ребёнка. Возможно, именно поэтому он уже смог приблизиться к 25-му уровню профессии, несмотря на то, что это произошло менее полугода назад. Однако, как бы познавательной не была эта информация, он хотел услышать ответ на совсем другой вопрос. «Я имел в виду только сам процесс повышения ранга. Сколько времени он занимает?» «А, конечно!» ответил Реджинальд, вспоминая абсурдный список профессий этого существа. «Около трёх, может, трёх с половиной часов». «Это слишком быстро!» Первое повышение ранга Бокси продолжалось несколько дней, а второе — более недели. Он уже было начал беспокоиться о том, как ему объяснить столь долгое исчезновение Кейры, и даже подумывал о том, чтобы отложить это дело до окончания войны. Но повышение ранга в совершенно другой вид всегда требовало больше времени. Например, у одного из моих бывших соратников ушло целых 15 дней, чтобы стать шокгутской слизью. «А ты почему тогда не прошел через повышение ранга?» Само собой, позиция Реджи и прожитое им время позволяла предположить, что старик уже давно прокачал свою профессию до депелегангера до 50 уровня потому что, насколько мне известно, наш род может развиваться только в боевой вид. Даже если все они являются имитаторами, у подавляющего большинства из них множество проблем с незаметностью. Деппельгангер, о котором я упомянул ранее, мог бы решить эту проблему, поскольку слизи являются относительно универсальными имитаторами. Хотя в итоге он решил отказаться от жизни в цивилизации. «С моей точки зрения все имеющиеся варианты имеют критические недостатки. Я бы предпочел жить своей жизнью как успешный деппельгангер, чем стать мерзостью или вендиго». Бокси узнал об этих монстрах из энциклопедии имитаторов, которую прочитал некоторое время назад. Мезости по существу были разумными кусками плоти, которые будучи способными принять какую-либо форму, не имели возможности применить свою способность, так как сами были размером с дом. С другой стороны виндиго жили на заснеженных горных вершинах. Они были очень похожи на оборотней, за исключением того, что индиго могли свободно переключаться между их звериной формой, имеющий великолепный блестящий белый мех и более человекоподобной версией Однако даже в этой форме их внешность была далека от обычного человека, что делало эту форму плохо подходящей для маскировки. Другими словами, если Реджи пройдёт повышение ранга, он больше не сможет сохранять своё место в обществе эльфов. «Хм, кажется, я понял», — кивнул Бокси. «Если бы пришлось выбирать между большой силой и огромным количеством блестяшек, Мимик, скорее всего, без сомнений выберет последнее». «Спасибо за информацию, Реджи!» «Всегда пожалуйста. Это лишь малая часть простейшей информации из той, которую я предлагаю каждому новому участнику. Поэт... <звук> Он уже ушёл, ха!» Бокси незаметно покинул офис, пока Реджинальд предавался мечтаниям о большем. Старикашка тяжело вздохнул и пожал плечами попутно предаваясь мысли, а не являлось ли произошедшее с ним всего лишь дурным сном. Что касается невероятного существа, которое послужило причиной этого маленького нервного срыва, оно сейчас сидело на крыше банка и активировало одно из своих наиболее часто используемых заклинаний. Перемещение фамильяра! Мир в глазах мимика на долю секунды закрутился в сумасшедшем вихре, и спустя мгновение он оказался в уединённом углу другой крыши. Бокси мгновенно вернулся к своей базовой форме, в результате чего костюм Кейры слегка свисал с его детского телосложения. После того, как он определился со своим новым местоположением, он снова превратился в зверолюдку и заново воссоздал орган ЖМЛ в области своей груди. Подтвердив, что вокруг него не было никого подозрительного, он грациозно прошмыгнул в переулок. Затем монстр спокойно подошел к передней части здания, возле которого очутился, и прошел через парадные двойные двери. Комната, в которую попала Кейра, была обильно отделана деревом. Половые доски были отполированы до такой степени, что даже почти блестели, а стены и потолок были окрашены в белый цвет. Высокий прилавок разделял помещение на две части. В одной пришедшие люди формировали очередь, а в другой их принимал один из двух клерков одетых в белые пальто женщина за прилавком сразу заметила вошедшую фигуру зверолюдки, провожая ее изменчивым взглядом неверие любопытство нервозность чего в нем только не было ее внезапная реакция привела к тому что клиенты тоже повернули головы ища новые изменения как и ожидалось зверолюдка просто слишком сильно выделялась привлекая служащих в такой неловкой атмосфере звеоютка уверенно зашагала к свободному клерку напевая под нос какую-то случайную мелодию. «Извините», — сказала она, завязывая разговор. «Э, да. Как я могу вам помочь?» — спросил всё ещё шокированный эльф. «А аптекарь Слайд здесь?» а «Она здесь, но... Э вы, наверное, Кейра, верно?» «Ага. Это я». А «Пожалуйста, будьте потише. Размещенным здесь пациентам нужна тишина и покой» уже прошептал клерк. «Простите». «Ладно, все хорошо, пока вы осторожны. Насколько я могу понять, вы здесь, чтобы увидеть Раванну?» Кейра с энтузиазмом кивнула. «Ее смена почти закончилась. Можете подождать вон там». Клерк указала на одно из удобных сидений, выстроившихся в линию в конце помещения. Девушка в приподнятом настроении подошла и села, ожидая, пока рабочий день ее подруги подойдет к концу. Раванна была аптекарем в этой скромной 24-часовой клинике и обычно работала в дневную смену с 9 до 5. Конечно, она была не единственным аптекарем в этом месте, но иногда, в зависимости от обстоятельств, её могли поставить на вечернюю или ночную смену. Что касается того, почему закуска бродила в этом месте, очевидно, это произошло из-за приказа Букси. С тех пор, как его похитили, монстр приказал Суккубу следить за Раванной на случай, если кто-то захочет на нее напасть. В конце концов, эта женщина являлась основным источником опыта для его профессии Доппельгангера. Поэтому ему было выгодно сохранять ее жизнь. Плюс, Мимик действительно не горел желанием имитировать волнение, горе или печаль, ведь эти эмоции были не очень вкусны, даже если они не были настоящими. Оставляя безопасность эльфа в стороне, Бокси также планировал использовать её как компаньона в их публичных прогулках. Таким образом, у псевдозверолюдки на всякий случай будет алиби на случай негативного исхода прошлой её встречи. В конце концов, Кейра, которую видели близ места массовых убийств, далеко не лучший фасад для Бокси. А? Мимик сам того не заметил, как начал использовать придуманное Реджи-слово в своём обиходе. Он мог сколько угодно критиковать деппельгангеров за их пассивно унылое поведение. Совсем не блестящие. Однако он должен был признать, что введенный ими термин чувствовался максимально подходящим к его ситуации. «Оп, привет, Кейра. Что ты здесь делаешь?» Задумчивое выражение зверолюдки испарилось, и она, подняв взгляд со своих колен, завертела головой. Она сразу же заметила женщину, одетую в пальто, которое почти не отличалось от пальто Кейры. «Рови!» Губы на лице расцвели в широкой улыбке, а хвост взволнованно встал торчком. Она резко приподнялась и, припав к плечам эльфийки, обняла ее. Затем она игриво опустила лицо вниз воротника Раванны. Однако вместо того, чтобы смутиться или быть взволнованной, эльфийка лишь улыбнулась в ответ и погладила ее подругу между ушами.